— Картошечка. — Вы картошку уже почистили? — Деловито спросил Варшавский, закатывая рукава рубашки. Да. — Держите ее в кастрюле с холодной водой? — Да. — Слейте ее воду и тщательно промокните каждую картошину бумажным полотенцем. Он бросал слова как хирург, отдающий команды ассистентам перед сложной операцией. Вид у него был при этом слишком серьезный и не соответствовал моменту. — Острый нож у вас есть? — Да, и японский. Юлиан говорит, что нож дорогой сделан из дамасской стали. — Ну, если Юлиан говорит, не приходится сомневаться, — улыбнулся Варшавский. — А что с сковородкой? — А, уже вижу, традиционная с тефлоновым покрытием. Это, конечно, не лучший вариант. Нужна чугунная, но, как я понимаю, ее в хозяйстве нет. — Вы знаете, что самое смешное? Когда я переехала к Юлиану, у него была большая чугунная сковородка, но я не могла ее поднять. Я одолжила у соседки более легкую, а чугунную подарила ей. Вы избавились от того, что истинные повара лелеют, как драгоценные любимые существа. У меня есть товарищ, который появился на свет Божий в 1946 году, в Ташкенте в эвакуации. Вскоре после рождения его все семейство село на поезд и отправилось в длинное путешествие в Москву, причем они взяли с собой большой чугунный казан. там же в Ташкенте, купленной на местном базаре. В этом казане ребенку сделали спальное место, и на протяжении пяти суток он не только спал, но и производил туда все свои детские надобности. А так, менять пеленки в условиях плацкартного вагона не всегда удавалось вовремя, то казан, можно сказать, пропитался этими ароматами. Мой приятель — большой хлебосол. Любит приглашать друзей на узбекский плов, он его мастерски готовит, и при этом объясняет присутствующим, что в плов он кладет, кроме традиционных ингредиентов, кое-какие ароматные специи, которые были опробованы им еще в младенчестве. Те, кто не знают историю этого казана, смотрят на хозяина с недоумением, а близкие друзья каждый раз хохочут до колик. Впрочем, я заговорился, как будем резать кубиками или соломкой? Юлиан соломку любит. Варшавский взял в руки одну крупную картофельну и положил ее на бумажное полотенце и сделал ладони несколько пасов. «Картошка нормальная», — произнес он, слегка поморщившись. «Но, конечно, химикаты в ней у есть прочно. К сожалению, от этого побочного явления никуда не денешься. Знаете, в старые времена на Руси...» Всяких картофельных вредителей, жучка, гусеницы убивали, вспая грядки жгучим перцем или поливая помидорным рассолом, а теперь просто опыляют огромные площади химикатами с воздуха. Так легче, но неудивительно, что рак вышел на второе место после сердечно-сосудистых заболеваний как причина смертности. Уж больно много азотных, фосфорных и прочих удобрений проникает в наш организм из фруктов и овощей. Я вспоминаю, как много лет назад провел целый месяц на Украине, в одной деревне, и хозяйка меня угощала молодой картошкой, собранной накануне. А потом она намешала целую бочку хлорофоса, такой дикой травилки из, от колорадского жука, чтобы полить этим раствором свое картофельное поле. При этом она по простоте душевной сказала так, «Вот та картопля пиде до базару». А наши родители, покупая участника базарную картошку, думали, что она по качеству лучше колхозной. Все это самообман. Варшавский начал резать картошку. Движения у него были несуетливые, очень продуманные. Вы на оливковом масле готовить, Да. Правильно. Холодного джима? Да. А почему вы смеетесь? Я никогда так часто никому не поддакивала. Я ведь очень независимая женщина. Это я успел заметить. и, кажется, даже говорил вам, что сложная гамма вашей ауры, и, следовательно, ваш характер отражает ваше имя, причем его музыкальную версию, виола, даже больше, чем полный имя виолетта А теперь слушайте внимательно. Я научу вас простым, но важным правилам приготовления картошки, которые часто игнорируется. Проще всего налить в сковородку много масла, И картошечка будет обжариваться, как во фритюрнице, но вкус ее при этом, как бы сказать, упрощается, и она пересушивается. Понимаете? Даже крупно нарезанная картошка теряет упругость, становится немножко ватной. А картошке нужен кислород, она должна впитать в себя масло. Но в меру. Горячее масло забирает у картошки неприятный земляной привкус, а кислород не дает маслу заглушить аромат самой картошки. Конечно, есть замечательные сорта картофеля, не пахнущие землей, но вы их вряд ли найдете в нынешней Америке, хотя когда-то американка ценилась исключительно высоко. Варшавский посмотрел в потолок и слегка покачал головой, потом посмотрел на Виолу, улыбнулся и сказал, — Мои голоса со мной в этом полностью солидарны. А теперь я открою вам главный секрет и прошу вас отнестись к моим словам с полной серьезностью, хорошо? — Ага, хорошо. Так вот. Вы, наверное, замечали, что жарить большое количество картошки на сковороде довольно непросто. Она быстро подгорает, ее нелегко переворачивать. Скажите, сколько раз такое бывало, вы лопаткой пытаетесь перевернуть картошку, чтобы она подставила огню менее прожаренный бок, а она ни в какую? — Ой, вы просто как в воду глядите, так всегда и происходит. виола. — сказал он вкратчивым голосом. — С картошкой надо разговаривать, так будто она живое существо. Если вы отнесетесь к этому вполне серьезно и будете говорить, — Картошка, дорогая, пожалуйста, перевернись на сырой бочок, не подгорай, и все в таком роде произойдет самое настоящее чудо. Картошка будет обжариваться равномерно, как во фритюрнице. — Но не подтрунивайте над собою. и не строить видеть себя с во время этого процесса. Разговаривайте с ней как с удушевленным предметом, и она станет послушней самой преданной служанке. Вела стояла, прикусив губу, стараясь не засмеяться и тебя пугают на Передаем Передаю бразды правления и желаю удачи. Главное, отнеситесь к делу чувством собранности и ответственности момент. А я пойду составлю компанию Юлиану. Как вы думаете, он... «Не стал меня к вам ревновать?» «Наверное, немножко ревнует. Но я с его ревностью как-нибудь справлюсь. Скажите, Леон, а почему вы сегодня совсем другой? Не такой, как в первый раз? Как бы твой актер, который поменял свое амплуа. Я с вами такой, каким бываю с людьми, которые мне нравятся. Их немного, но я не сетую. Я ведь не нелегкий человек». Не люблю без нужды заговаривать зубы, плести кружева мелкой лесть и тому подобное. Вы с Юляном замечательная пара. Вы фактически первые люди здесь, в Америке, с которыми мне интересно общаться, и меня к вам тянет. А касаясь вас лично, — он сделал небольшую паузу, — я замечал несколько раз неожиданные перемены в вашем настроении, и думаю, что они носят не случайный характер. Я бы хотел сделать вам экстрасенсорный осмотр. Приходите ко мне на прием. Такой диагност, как я, вам вряд ли встретится. Американцы хорошо владеют вот этим инструментом. Он кивком показал на японский нож. Я же могу найти и предупредить болезнь, которая почти незаметно назревает в недрах организма. — Вы полагаете, я больна? — спросил Виолок. нет я думаю в целом вы здоровая женщина но некоторые вещи надо проверить например про груди исключительно коварная штука а я могу его диагностировать лучше чем это делают в кабинете маммографии сегодня он просто выглядите немножко рассеянный и усталый что вполне объяснимо он опять бросил на нее очень быстрый взгляд вчера ведь было полнолуние оно влияет и часто вместе с ним в женском организме происходит определенная перестройка. — Я, пожалуй, начну жарить картошку. Торопливо произнесла Виола. Да, поспешите, она уж темнеет. Инстинкты. С вашего балкона открывается замечательный вид на город, — заметил Варшавский, открывая раздвижную застекленную дверь. Юлиан сидел на складном стульчике, читал газету. Не поворачивая головы, он аккуратно сложил газету, поднялся и, потягиваясь, кивнул. Да, панорама здесь, как в кино. Отсюда океан не виден. Очень редко и только в хорошую погоду, когда дым рассеивается. На машине до океана можно добраться за двадцать пять минут. Присаживается Леонард, в ногах правды нет. Кстати, за что к ногам такое недоверие? Это похоже на народную мудрость. А вы ведь говорили, что свои знания черпаете из неиссякаемого источника народной мудрости. Вы зря иронизируете. Неужели вы злитесь на меня? Нет, я просто очень последовательный человек. Про щедокашь его нам тогда очень интересно поведали, хотя и не зажег меня сей предмет. А вот по поводу ног почему так говорят? Истоки, насколько я знаю, уходят в темные подвалы русской истории. Опричнина, борьба за власть, пыточные методы царских костеломов. Одним словом, людей били увесистыми дубинками по ногам, то есть подвешивали за руки и били. Боль нестерпимы. Таким же методом пользовались, кстати, и сталинские опричники, выбивая признание от Мирхольда и многих других. Люди были готовы признаться в чем угодно. В служении из дьяволу, в заговоре против народа или в шпионаже в пользу японских милитаристов. отсюда и выражение в ногах правды нет вы неплохо подготовлены Но у меня последний вопросик слегка каверзный душ простите я без этого никак не могу откуда взялось выражение высосать из пальца тоже вами употреблены варшавский ухмыльнулся и приблизив палец к носу виляано сказал ответ на ваш каверзный вопрос я знаю с первого класса ничего загадочного в этой идиоме нет Просто дитя за неимением соски часто, чтобы успокоиться, чтобы как-то приглушить голод, сосет собственный палец. Но, увы, ни грамма молока из пальца не высосешь. Вы просто неуязвимы. — На все у вас есть ответ. Не человек, а ученый, кот. Я ведь не напрасно вам задал такой. Варшавский его неожиданно перебил. — Знаете, меня по-разному называли как друзья, так и недруги. Но ученый кот — это впервые. Между прочим, Пушкин поместил кота в свою поэму не случайно, придав традиционному сказочному характеру символический смысл. Вы мне попозже напомните, я вам обязательно расскажу одну мою нестандартную интерпретацию образа ученого кота, только хоть, чтобы Виолетта тоже услышала, и будет интересно. Извините, я вас прервал. Я на самом деле про высасывание из пальца вас нарочно спросил. В прошлый раз, когда мы с вами, как говорится, столкнулись лбами, и вы, рассердившись то ли на меня, то ли на Фрейда, сказали, что он свою теорию либидо высыл из пальца. И ведь вы сами того не подозревая, попали в точку, потому что Фрейдом была создана целая теория влечений, и, коих главным, являлись две: одно, направленное на самосохранение, и второе на продолжение рода. Собственно, либидо относится ко второму, но оно интересно пересекается с первым, то есть с борьбой за выживание с чувством голода. И вот смотрите, как интересно получается. Сосание пальца ребенком связано, на первый взгляд, с инстинктом самосохранения. Ребенок голоден, и палец становится заменителем соска. Но по Фрейду такого рода инстинкт одновременно является возбудителем неосознанного либиду. Это тоже эротика, но направленная не на другой объект, а на самого себя. Пройдет время, и инстинкт перейдет вовлечение к объекту противоположного пола, или, как в случае гомосексуальных влечений, к однополой любви. Варшавский решительно затряс головой. Меня ваше восхищение Фрейдом просто поражает. Уверяю вас. Существуют миллионы здоровых, нормальных семей, где развитие ребенка никак не связано со всякими фантазиями и мифами, в которые вплетаются соблазны переспать с собственной матерью или убить собственного отца. Вспомните слова Христа о прелюбодеянии. Почему он так истово предупреждал не смотреть на женщину с вожделением? Казалось бы, что опасного — раздеть женщину в мыслях, совершить с ней половой акт в своем воображении — Но ведь это фактически насилие над женщиной, которая часто делается против ее воли. Однако она не может отвергнуть притязание мужчин, она непроизвольно становится его наложницей. И заповедь Христа есть эталон высочайшей нравственности. А большинство наших современников этот эталон не в грош не ставит. Вот в чем проблема. Но у человека совестливого слова Христа могут вызвать тот внутренний тормоз, который часто необходим, если зарождается неконтролируемое чувство к женщине. Ильюанн с изумлением посмотрел на Варшавскую. «Вам бы в проповедники пойти. Такой дар пропадает. Если бы я слушал ваши проповеди в церкви, то, возможно, я был бы тронут до глубины души. Но постулаты реальности все же пишутся по Фрейду». — Уверяю вас, говоря при любодеянии Иисус имел в виду только чужих жен, а не путан или изголодавшихся вдовушек. — Нет, нет, еще раз нет, — перебил Варшавский. — Нагорная проповедь, да и все мысли Христа не делятся на категории по принципу ваших телесериалов. Это для дураков мыло драма, а вот для избранных — это шекспировские хроники. Иисус в качестве доказательства произносил притчи. Но на деле он провозглашал постулаты, одинаково важные для всех и всех касающихся. «Тут заковыка получается, Леонард», — сказал Юлиан, поигрывая желваками. «Ваш Христос до того, как стал Сыном Божьим, был всего лишь человеком, с тем же набором органов и нервных окончаний, как у всех, кто его окружал. И не мог он не понимать, что телесное в человеке, как и чувство голода, требует поволнения. Естественно, призывая не смотреть на женщину с вожделением, он обобщил, придав этой заповеди несколько принудительный смысл. На самом деле, большинство особей мужского пола всегда будут смотреть на привлекательную женщину с целенаправленным желанием. Это своего рода самоутверждение. Охотничий инстинкт реализованный как виртуальные соити. И поэтому, говоря о соблазне переделать, пересилить свою физиологию, очень непросто. Нельзя навсегда закрыть крайник с горячей водой и закалять себя холодной. Подобное удается лишь единицам. Нормальному здоровому человеку перекрыть поток сексуальных желаний из гипоталамуса — это то же самое, что самого себя истязать плетьми, как религиозные фанаты. Даже у неразумного дитяти либидо уж запрятано в голове. Но на самом примитивном уровне, уровне инстинкта, понимаете ли, всосательного или нюхательного, Суть не так важна в младенческом возрасте. Фрейд эти вещи прекрасно понимал, и, как истинный ученый, не искал отговоры колозейк, а открыто о них говорил. Он-то был приземленный человек. Если витал в облаках, то только во сне. Варшавский бросил на Юлиана уничижительный взгляд Нет, отрезал он. Приземленность у вашего Фрейда находится на уровне подглядывания в замочную скважину. Если мы будем ползать по земле. Как черви, то, разумеется, и психология у нас будет приземленная. Жизнь достойного человека направлена на преодоление безнравственного в себе с помощью Бога, традиций, влияния лучших образцов. Я следую в этом смысле толстому, а не вашему Фрейду. Самокопание ни к чему хорошему не приводит. А говорите вы все это на самом деле с одной целью. Подразнить меня, но зря. Я человек, которого трудно свернуть с пути истины. Вот вы умело прикрываете Фрейдом свой цинизм. Цинизм? Помните, во время нашей первой встречи вы сказали, что являетесь поклонником Фрейда, но не его последователем. Да, ну и что? А то, что вы сами и поскользнулись на кожуре, которую хотели подбросить соседу, разве вы не применяете методы Фрейда в своей работе? Да, применяю, но далеко не все. Поймите, психология, как наука, ушла далеко вперед, но ядро теории не поменялось. Это похоже на таблицу Менделеева. Она не устарела от того, что появились десятки новых элементов, о койко он мог лишь догадываться точно так же и в психоанализе Возникли интересные предложения, новые школы. Я, к примеру, использую в своей работе методы психодинамики. А мой коллега из соседнего офиса, специалист по когнитивной психологии. А рядом с ним открыл практику последователь трансперсональной психологической школы Станислава Грофа. Дерево современной психологии очень разветвленное, но корни его растут из психоанализа. — Кто там поет? — неожиданно спросил Варшавский. — А, это Виолетта. Она поет застольную песню из Тревиаты. Таким образом зовет нас к столу. Очень красивый голос. — Видимо, картошечка удалась, — усмехнулся Юлиан и жестом пригласил Вашавского пройти в комнату.